Глава 152. Штефан Ратсингер никогда не верил в сверхъестественное. Но иным образом объяснить события сегодняшнего вечера было невозможно. Как бы он ни хотел отыскать реалистичную причину появления утраченного золотого города на месте оазиса Дахла, Немец понимал, что увиденное им сегодня не укладывалось ни в какие рамки. Лицо Сеттито исказилось негодованием. «Ах, вот как! Ну хорошо!» Резким грубым движением он сбросил с Марго рюкзак и вывалил все содержимое на пол. Из мешка высыпались пять статуэток, а затем выкатилась и каменная сфера. Взяв все артефакты, Ковальский по очереди вставил каждую статуэтку в нужный паз но проворачивать не стал. Вместо этого он поднял получившуюся конструкцию перед собой и медленно зашагал к исполинской статуе Сета у дальней стены зала. В его плавных неторопливых шагах чувствовалась уверенность в себе, гордость за совершенные деяния и преодоленные испытания. Скрутившие Ратцингера и Марго культисты смотрели вслед соратнику, не отрывая взгляда. Во всей сцене, освещенной лишь тусклым светом фонариков, ощущалась мрачная торжественность. Именно так Ратцингер и представлял себе оккультные ритуалы эссетитов. В полумраке, жестокие, бескомпромиссные, в исполнении людей, прячущих лица за безжизненными масками. Ковальский приблизился к постаменту вплотную и поднял руки над головой, словно показывая божеству свой трофей. Затем Картина преклонил колени перед своим повелителем и поместил сферу выступом Южного полюса в отверстие в постаменте статуи. Артефакт, собранный воедино ценой невероятных человеческих жертв, тут же пропал, словно его проглотил гигантский игральный автомат. Из-под статуи донесся низкий гул, переходящий в рокот. Сотревший, казалось, и весь зал тоже. А в этот момент Ратцингер почувствовал то... Чего никогда за свою жизнь человека, возвращенного в атмосфере пропаганды атеизма, не испытывал прежде. Он до конца не мог понять, как именно. Скорее интуитивно. Но в зале вместе с ними появилась еще и некая сущность. Дышать стало тяжелее. Носоглотку обожгло холодом. Словно сам загробный мир распахнул свои врата. «Черт побери! А вдруг сейчас именно это и происходит?» Ратцингер ощутил, как его кожа покрылась мурашками, как похолодели руки. Все, во что он прежде верил, в этом гигантском строении, возведенном шесть тысяч лет назад, казалось ничтожным и ошибочным. Он, будучи изучавшим египетскую мифологию ученым, никогда не считал, что этот мир действительно находится под управлением неких сил, расположенных по ту сторону реальности. Но после всего того, что они пережили за последние два дня, Ратсингер уже не был так в этом уверен. Ковальский благоговейно воздел руки вверх и возвестил. — О, великий сетан! Мы — славные сыновья твои! С доблестью возвращаем тебе твое былое могущество! Прими же эту жертву, возвещающую начало твоего правления на этой земле! Ковальский обернулся и махнул рукой с этитом. Все молча кивнули и подхватили на руки Марго. Девушка отбивалась и сопротивлялась, но все было тщетно. Двое громел даже не замечали ее отчаянных попыток освободиться. Не трогайте ее! завопил Рацингер и рванулся вперед, скорее машинально, чем в искренней попытке спасти Маргариту. Тут же он почувствовал удар в плечо, поваливший его на землю. Немец ударился лбом о холодный каменный пол святилища. Грубая поверхность резала колени даже сквозь плотные походные штаны. Он задыхался от гнева и страха. Впервые в своей жизни. Штефан поднял глаза и смотрел снизу вверх, как двое культистов несли Марго к статуе Сета. Смысл происходящего дошел до него за долю секунды. Финальное жертвоприношение. Последняя человеческая жертва на этой кровавой тропе возмездия сеттитов на пути к освобождению их повелителя из плена подземного мира. Пару дней назад это все показалось бы ему чушью, но сейчас он ничуть не сомневался, что нечто подобное вполне могло произойти. Ратсенгер почти физически ощущал, как беснуется потусторонняя сущность в этих стенах, изнемогая от желания наконец вырваться из заточения. Она рвалась и металась, кружила вокруг наследницы но никто ее не видел. Немец попытался снова вернуться в рациональное русло. Но в стенах пирамидального храма, в существование которого прежде никто не верил, это было весьма затруднительно. Марго все это время видела его в своих снах. Это она привела их сюда, хотя и думала, что действует во благо всего мира. А теперь она, как минимум, найдет здесь свою смерть. Отпустите! — завопила Марго. «Молчать!» — Рявкнул Ковальский. «Не змея. Тут его голос резко замолк. Он насторожился, а Ратцингер замер и стал вслушиваться. Мгновенно усилившийся рокот сотряс зал. Под сатитом разъехались каменные створки, обнажая кованную решетку. С непониманием и ужасом в глазах Ковальский уставился себе под ноги. За решеткой виднелось ритмично моргавшее свечение. Ратсингер ожидал, что он достанет оттуда нечто невероятное, но потом догадался, откуда шло сияние. Из-под решетки вверх вырвался столб пламени, тут же охватившийся Тита, застав его врасплох. Одежда на несчастном мгновенно вспыхнула, а языки огня лизали его кожу и плоть. Поначалу он даже не кричал но буквально через несколько секунд не смог сдержаться от боли. Ковальский повалился на пол и стал кататься из стороны в сторону, в тщетных попытках сбить себя пламя, огромным красным цветком поедавшее его тело. Собратья по ордену даже не шелохнулись. Сначала Ратсингер решил, что причиной тому был шок от увиденного, но потом понял, что заблуждался. «Так и было задумано в жертву не обязательно было принести марго как наследницу подошел бы и один из титов и волею случая сакральной жертвой для пробуждения бога стал тот чьи усилия позволили реализовать весь этот дьявольский план теперь он кучился в предсмертных судорогах на полу зала черной пирамиды нелепо дергая руками и ногами когда предатель затих в помещении как будто стало еще тяжелее находиться образовавшийся костер призрачным, плещущим светом озарял все, что было поблизости. Маски сетитов стали еще более грубыми и зловещими. Лицо Марго выглядело совсем искаженным. А подсвеченная снизу статуя Сета словно смотрела на них сверху вниз, как на своих вечных рабов. Подняв голову, Ратсингер вгляделся в лицо изваяния. Его взгляд привлекло какое-то движение в районе головы. Там укрывался еще один сетит. Тот, кто активировал ловушку для финального жертвоприношения, присмотревшись повнимательнее, насколько это было возможно в полумраке церемониального зала, Штефан Ратсингер содрогнулся всем своим существом. Теперь он точно знал, что узрел истину, и она его ужаснула.